Он отдался во власть своего обычного спящего ума. Дорога через лабиринт разматывалась в его голове, словно светящаяся нить. По диагонали вперед и три с половиной шага направо. Шестьдесят три шага налево, пауза две секунды. В том месте, где свист стали в темноте, сообщил о том, что проводник придумал что-то новенькое. Возможно, даже получил за это приз. Три ступени вверх. Я мог бы убежать вперед, думал он, мог бы спрятаться, а он свалился бы в яму, попал в западню, а потом я мог бы пробраться в свою комнату, и никто бы об этом не догадался. Мог бы. Вперед девять шагов, один шаг направо, девятнадцать шагов вперед и два шага налево. Впереди показался свет. Нет, не свет луны сквозь щели крыши, но желтый свет лампы, который то затухал, то разгорался по мере приближения проводника. «Кто-то идет», — прошептал Бруто. «Скорее всего, один из проводников». Ворбис исчез. Бруто в нерешительности замер посреди коридора, в то время как свет все приближался и приближался. «Это ты, номер четыре», — раздался старческий голос. Свет, наконец, появился из-за угла. Наполовину освещенный старик подошел к Бруте и поднял свечу к его лицу. — А где номер четыре? — спросил он, заглядывая за спину Бруты. Из бокового прохода за спиной старика выступила фигура. На мгновение мелькнуло странно миролюбивое лицо Ворбиса. Затем Брута заметил, как дьякон повернул и дернул рукоять посоха. Острый металл сверкнул в свете свечи. А потом свет погас. «Веди дальше», — раздался голос Ворбиса. Весь дрожа от страха, Бруто повиновался. Ступив вперед, он почувствовал под сандалией чью-то откинутую руку. «Бездна», — подумал он, — «посмотри Ворбису в глаза, и увидишь в них бездну, а в ней и себя вместе с ним». Я должен все время помнить о фундаментальной истине. Больше проводников они не встретили. Спустя всего несколько миллионов лет им в лица дохнул холодный ночной ветерок, и Бруто вышел под звездный свет. «Молодец. Дорогу к воротам ты помнишь?» «Да, господин Ворбис». Дьякон закрыл лицо капюшоном. «Иди». Улицы освещали факелы, но Эфеп был не тем городом, что бодрствует в темноте. Пара случайных прохожих не обратила на них никакого внимания. «Бухта охраняется», — равнодушно заметил Ворбис. «Но дорогу со стороны пустыни...» «Все знают, что пустыню еще никому не удавалось пересечь. Уверен, ты тоже это знаешь, брута. Но сейчас я начинаю подозревать, что мои знания не соответствуют истине. Именно так. А, ворота. Насколько помню, вчера часовых было двое. Я видел двоих. А сейчас ночь, и ворота закрыты. Тем не менее, должен быть ночной сторож. Жди меня здесь. Ворбис исчез в темноте. Через какое-то время до Бруты донесся приглушенный разговор. Брута смотрел прямо перед собой. Разговор сменился глухой тишиной. Брута начал считать про себя. — После 10 возвращаюсь. — Еще десяток, и все. — Хорошо, пусть будет после 30 и потом я точно... — А, Брута, пошли. Бруто проглотил свое сердце и медленно повернулся. Но я ничего не слышал, только и смог выдавить он. Я хожу тихо. Ну что, есть ночной сторож? Уже нет. Помоги мне открыть засовы. В главных воротах была небольшая калитка. Оцепеневший от ненависти Бруто отодвинул засов. Дверь распахнулась, даже не скрипнув. Снаружи были только свет далекого крестьянского хозяйства и густая темнота. А потом эта темнота хлынула в ворота.